Диктатура болезни. Сегодня вечером мы разберём случай мальчика 5 1/2 лет. Согласно записям, текущие проблемы у ребёнка такие: непослушание, жестокость, чрезмерная активность, а ещё он не может отдышаться. Когда ребёнок не слушается, проявляет жестокость, ещё и гиперактивен, совершенно очевидно, что это на кого-то направлено. Можно с уверенностью предположить, что мать Милтона, заботливая и организованная женщина, требующая от ребёнка определённого сотрудничества. Милтон же, по-видимому, не склонен ей уступать. Может, он считает, что мать была к нему несправедлива или сурова. Чтобы отомстить, он выбирает тот тип поведения, который производит на неё наибольший эффект. Ведь домохозяйка, мечтающая содержать дом в идеальном порядке, Естественно возмущалась бы чрезмерной активностью сына, который скачет со стульев на столы, срывает шторы и бьёт посуду. Затруднённое дыхание является протестом, почти таким же, как жестокость и гиперактивность. Когда мальчик гиперактивен, он выражает протест своими мышцами, а когда не может отдышаться, делает это с помощью лёгких. Мы должны научиться понимать специальный язык, на котором говорят наши органы. Конечно, не исключено, что у Милтона проявляется настоящая астма, наверное, из-за повышенной чувствительности к чужеродному белку. Впрочем, на мой взгляд, это маловероятно, поскольку респираторный протест стал бы важной и логичной частью модели жизни такого ребёнка. В примечаниях к делу далее говорится: Милтон, младший из троих детей. Есть две старшие сестры: 12,5 и 9,5 лет. Две старшие девочки по всей видимости проблем с адаптацией не имеют. Зато самый младший является главным источником проблем. Отец зарабатывает 45 долларов в неделю, а за дом платят 25 долларов в месяц. Мать не работает. В доме четыре комнаты, всё чисто и аккуратно. Семья ортодоксальные евреи. Возможно, мать хвалила старших за аккуратность, и Милтон потерял надежду составить им конкуренцию. Весьма вероятно, что когда-то его баловали. Если он долго и сильно болел, то мог почувствовать, что в это время все чрезмерно его холили или лелеили, и взять на вооружение механизм болезни выдуманной, чтобы внимание матери было всегда приковано к нему. Старшие девочки спят отдельно, а мальчик спит либо с отцом, либо с матерью, чаще с матерью. Мальчик 5 1/2 лет должен спать один. Если он всё ещё предпочитает спать с матерью, это верный признак излишней привязанности. Таким образом, ему удаётся поддерживать связь с матерью ночью, а днём он привлекает её внимание своей гиперактивностью. Когда ребёнок в таком возрасте спит с родителями, ему проще простого стать центром семейного круга. Можно предположить, что цель жизни Милтона состоит в том, чтобы мать за ним присматривала и берегла его. Конфликт в семье заключается в том, что мать, как видно, желает, чтобы сын стал социально приспособленным, здоровым и организованным, а мальчик изо всех сил пытается остаться малышом. Что касается физического развития Милтона, ребёнок доношенный, никаких сложностей при родах мать не испытала. Точного веса при рождении она не помнит. Грудь давали ребёнку нерегулярно, докармливали из бутылочки. В 7 месяцев у него были судороги. В раннем детстве он переболел бронхитом, пневмонией, плевритом, тонзиллитом и рахитом. Это может свидетельствовать о недоразвитости паращитовидной железы, а также о неустойчивости личности Милтона. Вполне возможно, он вылечится от этих последствий, когда подрастёт. Детские судороги выглядят ужасно, и за мальчиком вне всякого сомнения очень внимательно следили. Нельзя, чтобы ребёнок знал о том, какую опасность представляет болезнь. Вспомните, в самом начале дела я выдвинул теорию о том, что неспособность Милтона отдышаться является протестом, который выражается на языке респираторного тракта. Информация о наличии различных заболеваний, связанных с дыхательными путями, лишь подтверждает это предположение. При плеврите или бронхите дыхание крайне затруднено. И болезнь ребёнка очень пугает родителей. Пока Милтон болел, каждый его вздох был объектом внимания и заботы. Теперь, когда он оказывается в неблагоприятной для себя ситуации соперничества со старшими и более приспособленными сёстрами, он, так сказать, пугает мать проблемами с лёгкими. Он говорит на специальном языке респираторного тракта: "Ты должна обо мне заботиться, иначе я заболею, и ты пожалеешь". При рождении у него была короткая уздечка языка, и ему сделали операцию. После первых конвульсий матери сказали, что у ребёнка монгольский идиотизм, и что он никогда ничего не добьётся. По моему мнению, необходимость в подрезании уздечки возникает крайне редко. Должно быть, в семье поняли, что у ребёнка дефект речи. Мать несомненно была шокирована мыслью о том, что сын страдает монгольским идиотизмом. Хотя мы слышали только часть всей истории, эта теория кажется маловероятной. Монгольские идиоты всегда хорошие, послушные дети. Они редко становятся проблемными, поскольку очень смиренные по характеру и никогда не дерутся. Они порой рождаются в благополучных семьях, и есть ряд признаков, по которым их можно определить. У идиота такого типа обычно маленькая голова, круглый и вздёрнутый вверх нос и очень широкий язык. Сам множеством борозд, причём часто такой длинный, что ребёнок может дотронуться им до своего подбородка. Дополнительными характеристиками являются сухая кожа и в ряде случаев сросшиеся пальцы рук или ног. Милтон очень привязан к матери, но у него серьёзные конфликты со старшими сёстрами, которых он дразнит. Он жестокий с сёстрами и с другими детьми. Его досуговая деятельность не организована. Любит играть на улице. Наверное, Мильтона сильно избаловали в младенчестве, и когда он болел, взрослея, он лишился той заботы, что ранее оказывала мать. Многие матери первый год-два жизни своего ребёнка живут почти его жизнью, но в дальнейшем сама природа вынуждает ребёнка выполнять самостоятельные действия. Ни одного шестилетку не балуют так, как крошечного младенца, и ребёнок вполне способен почувствовать эту разницу. Старшие девочки скорее всего настраивают Милта на против себя, и в ответ он их дразнит. В истории болезни написано, что мальчик жесток. На языке психологии это значит, что он обескуражен. Весьма часто дети с ненормальной склонностью к жестокости обрушивают свою силу на слабых или ничего не подозревающих детей и животных, тем самым облегчая свою боль из-за снижения чувства собственной значимости. Мать очень обеспокоена астматическими приступами у ребёнка. Педиатр, не обнаружив органической причины астматических приступов, направил Мильтона в консультационный центр по социальной адаптации детей. У детей астма очень редко имеет органическую природу. Во многих случаях она проявляется у тех, кто, как Мильтон, перенёс плеврит или пневмонию. Дети начинают управлять родителями, стимулируя астму, за которой очень страшно наблюдать. и тем самым вырабатывают силу из своей слабости. Всякий раз, когда Мильтон затрудняется показать свое превосходство или когда хочет напасть на мать и привлечь ее внимание, он обращает предрасположенность к астме себе на пользу. Астма — его козырная карта. Мать жалуется, что сын постоянно везде прыгает, и она постоянно боится, что он себя поранит. Она чрезмерно заботится о его благополучии. Всё утро он проводит с матерью, и в это время с ним всегда случаются неприятности. Это достаточно убедительно доказывает, что поведение мальчика направлено против матери. Он знает, что она склонна к чрезмерной заботе, и своей показной акробатикой задевает её самое слабое место. После обеденное время Милтон проводит в детском саду, где, похоже, довольно неплохо приспособился. Мальчик жалуется, что ему не с кем играть. И отец и мать время от времени шлёпают ребёнка, поскольку он отказывается слушаться. Мальчика постоянно окружают стены из всяких: это нельзя и то нельзя. Как только его останавливают, обычно возникают приступы удушья. Мать взывает к сыну и просит прекратить эти приступы, так как ей уже от них тошно. В этом суть всей ситуации. Родители, особенно мать, столь озабочены благополучием ребёнка, что не разрешают ему играть на улице, как другим мальчишкам. Мильтону не дают реализовать стремление к социальным контактам, что вызывает разочарование. А поскольку он не может играть со своими одногодками, он донимает шалостями мать. Когда мать разочаровывает его и в этом, он начинает с ней сражаться, задыхаясь. Это несознательный процесс. Ребёнок интуитивно понимает, чего именно добивается этими приступами. Надо признать, мать хороший психолог, так как понимает, что эти приступы не связаны с реальной болезнью. Бесполезно было бы призывать ребенка прекратить приступы астмы органической природы. Хромого не умоляют не хромать. Однако она выбрала плохой метод, поскольку вкладывает в руку ребенка опасный инструмент. Она показывает, что ее нездоровье или здоровье зависит от его прихоти. У мальчика есть велосипед, который ему подарил дядя. Но он не может на нём ездить очень часто, поскольку матери приходится нести его 4 лестничных пролётов вниз, а она для этого слишком слаба. Ещё в самом начале обсуждения было ясно, что у ребёнка рахит, состояние, о котором можно было догадаться, исходя из двигательной гиперактивности. И велосипед по понятным причинам для такого ребёнка имел бы большое значение. Скорее всего, мальчика возмущает то, что он не может им пользоваться. Милтон засыпает, натянув одеяло на глаза и отказывается спать один. Таково характерное проявление трусливого отношения к жизни. Закрывая глаза, он отгораживается от враждебного мира, а сон с родителями обеспечивает ночью ту связь, которая днём поддерживается одышкой и гиперактивностью. Первое детское воспоминание Милтона Когда я был маленьким, то ходил гулять. Интерес к прогулкам является ещё одним свидетельством той важной роли, которую рахит сыграл в его жизни. Этот тип ребёнка всегда очень активен, и для двигательной активности ему нужно предоставить адекватные возможности. Милтон мечтает стать врачом. Он говорит: "Я хочу принимать экзамены. Он хочет учиться в большой школе. Он также хочет научиться писать. Он уже научился переписывать буквы, хотя и не понимает их значения. Мальчик с такой болезнью, как Мильтон, неизбежно будет очень высоко ценить роль врача. Когда ребёнок болен, родители должны вызвать врача, а после таинственного осмотра безоговорочно следовать его указаниям. Должен сказать, что моя собственная история во многом очень похожа на историю этого мальчика. Впервые желание стать врачом возникло у меня после того, как в очень раннем детстве я перенёс пневмонию. Я считал, что врач победил смерть и хотел делать то же самое. Милтон самостоятельно не моется и не одевается, зато может найти дорогу на улице или выполнять мелкие поручения. Свой дом он узнаёт. Тот факт, что он может узнать свой собственный дом, отличный тест на нормальное мышление. а не моется и не одевается он сам, поскольку такая ситуация вынуждает мать делать это за него. Нам представился отличный, весьма поучительный случай. Наш курс должен быть наглядным для всех, кто понимает основные теории индивидуальной психологии. Необходимо повлиять на мать, чтобы Мильтон стал более самостоятельным. Она не должна так сильно критиковать сына и высказывать опасения насчет его будущего, Мы заметили, что мальчик лучше ведёт себя вне дома, и нужно объяснить матери, что в более социальной среде Милтон станет быстрее развиваться. Не следует её осуждать, следует лишь подтолкнуть к новой точке зрения. Приём. Входит мать. Доктор Адлер. Добрый вечер, мадам. Мы изучали историю болезни вашего сына Милтона, и обнаружили, что во многом вы проявили себя как очень заботливая и ответственная мать. Наверное, самая главная проблема в том, что вы слишком осторожны. Вам не кажется, что такой умный мальчик, как Милтон, может одеваться и умываться самостоятельно? Мать: Конечно, может, но он так долго возится, что не успевает в школу, а я из-за него очень нервничаю. Доктор Эдлер: Было бы лучше, если бы он пару раз опоздал в школу, а вы позволили ему испытать последствия такой медлительности. Вы заметили, что ему лучше, когда он не дома? Мать: Да, дома он ведёт себя намного хуже. Срывает шторы, прыгает со стола на стул, иногда и стола прокинет. Доктор Адлер. Это не трудно объяснить. У вашего мальчика в детстве был рахит, а одним из последствий детского рахита становится ярко выраженная мышечная активность. Чтобы быть счастливыми, такие дети должны постоянно что-то делать. Быть может, вы дадите ему чуть больше свободы вне дома? У него есть велосипед или коньки? Мать. Есть велосипед, но мне тяжело нести его вниз каждый раз, когда он захочет. Кроме того, я боюсь, что Милтон попадёт на нём под машину. Доктор Адлер. Пожалуй, вы чрезчур осторожны. У вас не глупый мальчик, и если вы объясните ему существующие опасности, я сомневаюсь, что он пострадает. Это прекрасная возможность показать ему, насколько вы уверены в его способностях. Думаю, что если вы пойдёте на это, то в качестве награды получите большую ответственность с его стороны. Мать. А что мне делать, если он прыгает по всему дому? Доктор Адлер. На мой взгляд, разумно было бы устроить так, чтобы утром мальчик посещал какие-то игровые занятия на детской площадке. Активная деятельность ему просто необходима. Чем меньше он будет с вами дома, тем лучше будет развиваться. Может быть, вы договоритесь, чтобы какой-нибудь соседский мальчик сносил вниз велосипед. Я хочу, чтобы вы поняли, у Милтона не настоящая астма, а симптомы удушья проявляются, чтобы привлекать ваше внимание и пугать вас. Когда он болел, вы, наверное, сильно с ним нянчились и бливовали. Мать. Разумеется, я должна была о нём хорошо заботиться. Он очень сильно болел. Доктор Адлер А теперь он пытается воспроизвести то внимание, напоминая, как он был болен в прошлом. Если вы не станете остро реагировать на приступы удушья, они скорее всего прекратятся. Кроме того, желательно, чтобы Милтон спал один. Он слишком взрослый, чтобы спать с вами, и вырастет совершенно нормальным мальчиком, если сейчас вы научите его самостоятельности. Он должен узнать, что вы любите старших дочек не чуть не больше, чем его. Продемонстрируйте свою уверенность в том, что он станет полезным и ценным гражданином. Мать. Доктор, а с умственным развитием у него всё в порядке? Доктор Адлер. Насколько я вижу из анамнеза, который подготовил ваш доктор, в мальчике нет ни капли монгольского идиотизма. Милтон очень умён и сообразителен. Его беда лишь в том, что он хочет остаться ребёнком. Покажите ему, что лучше быть взрослым, а если возникнут трудности, поможет ваш врач. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, уверен, ваш сын пойдёт вперёд гигантскими шагами. А теперь давайте познакомимся с мальчиком. Ребёнок входит в комнату. Он немного озадачен из-за присутствия студентов. Замечает мать и подбегает к ней. Он не отходит от неё и не позволяет доктору Адлеру провести медицинский осмотр. Когда доктор Адлер задаёт ему вопрос, Милтон поднимает глаза на мать и говорит: "Ты скажи, Он не хочет смотреть на доктора и прячет лицо в маминой юбке. Никакие уговоры не заставляют его общаться с доктором Адлером. Мать с сыном отпускают. Доктор Адлер: Я всегда учу своих студентов не слушать, что говорят пациенты, а наблюдать за их действиями. Видите, этот мальчик не сказал ни здравствуйте, ни до свидания. Он не пошёл со мной ни на какой контакт, хотя я с ним очень мило говорил. Такое положение дел не должно обескураживать. Во второй раз всё прошло бы легче. Очевидно, врач этого ребёнка понял, как завоевать дружбу Милтона, ведь ему удалось описать многие его реакции. Если у кого-то из вас и были какие-либо сомнения относительно привязанности этого ребёнка к матери, действия мальчика должны были их развеять. Если бы мы даже подвесили мать к люстре, мальчик нашёл бы способ быть с ней рядом. Она его единственная опора. Он не только умыться и одеться без неё не способен. Он не может и на вопрос ответить. Что касается его так называемой астмы, то это проявление всё той же привязанности к матери, выраженное на языке респираторного тракта. Я назвал это явление языком организма, когда индивид выражает своё поведение не посредством слов, а посредством неправильной работы какого-либо органа или системы органов. Есть много лекарств, которые излечивают симптомы астмы, но они не лечат пациента. А чтобы излечить этого мальчика, нужно повысить его самооценку. Многие студенты подвергали сомнению моё частое утверждение о том, что жизненная модель человека устанавливается к 5 годам. Этот случай прекрасно демонстрирует, насколько законченная она может быть уже в пятилетнем возрасте. Милтон исключает из своего общества всех, кем не в состоянии управлять. Вполне возможно, что в школе его опекают, и в результате признаки проблемного поведения в первые годы пребывания там не проявятся. Но я почти уверен, что он станет проблемным чуть позже в том, что будет касаться его социальных и быть может, сексуальных контактов. Студент. Почему мальчик заплакал, когда вы пытались оторвать его от матери? Доктор Адлер. Можно себе представить, что плющ, давно увивающий поддерживающую его решетку, боится, что его оттуда снимут. Плач Мильтона – лишь еще одно выражение его желания властвовать. Не следует верить, что Мильтон действительно так любит мать. Она ему интересна, как паразиту интересен его носитель. С той лишь разницей, что когда хозяин не устраивает паразита человека, паразит его наказывает. Хотя многие считают слезы признаком слабости, В данном случае они несомненно являются признаком силы. Мильтон не смотрит, не слушает и не разговаривает ни с кем, кроме матери. И в этой абсолютной привязанности заложено начало невроза. Всё его поведение, похоже, говорит: "От меня нельзя ничего требовать. Я больной мальчик". Этот ребёнок может быть потенциальным самоубийцей или преступником. Если чуть позже в жизни он столкнётся с очень серьёзными проблемами, требующими самостоятельности и силы, которыми он не обладает, он может совершить самоубийство или наоборот, может направить своё отсутствие интереса ко всем людям, кроме матери, против общества в форме преступного деяния. Я часто отмечал, что грабители и другие преступники писали в тюрьме стихи, и в них перекладывали вину за преступления на своих матерей. Винили в собственных преступных деяниях алкоголь, морфий или несчастную любовь, в таком случае им не приходится доказывать, что просто смелости не хватает. Студент. Какой нужен подход к ребёнку, который не хочет с вами говорить, не хочет на вас смотреть? Доктор Адлер. Невозможно описать все те хитрости, которые индивидуальная психология собрала в своём репертуаре терапевтических приёмов. Во-первых, с ребёнком в самом начале говорится совсем не обязательно. Если о мальчике известно достаточно, чтобы научить правильному поведению его мать, на ребёнка можно повлиять даже если он не готов сотрудничать. С другой стороны, довольно легко возбудить любопытство этого ребёнка, если не обращать на него внимания. Он хочет всегда быть в центре внимания. Если бы я, например, возился с большой книжкой с картинками, или с какой-нибудь механической игрушкой и совершенно его не замечал, он вскоре не смог бы противиться своему интересу. Примечание редактора. Впоследствии лечение продолжилось в клинике редактора. Хотя было трудно заручиться разумным сотрудничеством матери, в конце концов её уговорили дать ребёнку больше свободы и самостоятельности. Ей предписали выходить из комнаты всякий раз, когда у ребёнка случался приступ астмы. поскольку она была совершенно неспособна объективно воспринимать его одышку. В течение 2 недель астма полностью исчезла, но Милтон не терял надежды взять контроль над своим окружением. Осознав, что мать больше не интересуют его астматические приступы, он развил неконтролируемый кашель, который мать тут же снова неправильно истолковала. Мальчик победил по очкам, ведь если раньше у него было 5 или 6 приступов астмы в день, То кашлял он теперь постоянно. Милтона положили в больницу, а медсестре строго наказали не обращать внимания на кашель. Утром первого дня в больнице он кашлял без перерыва. За это время с ребёнком установили очень хороший контакт. Ему дали стетоскоп и разрешили осмотреть несколько детей в палате, которые были не слишком больны и могли подвергнуться этой процедуре. Наверное, впервые Милтон действительно почувствовал свою значимость. Редактор, интересовался у ребёнка, который сопровождал его на некоторых обходах, считает ли он, что такой-то мальчик поправится. Милтон, имитируя серьёзный вид одного из лечащих врачей, говорил, что мальчик очень болен, но скорее всего выздоровеет. Затем ребёнка впечатлил тот факт, что врачи были так заняты лечением других, что не болели сами. По возвращению домой кашель проявился снова. Однако мать, которую обнадёжило состояние сына в больнице, не обратила на него внимания, и Мильтон немедленно отказался от столь специфического использования языка своей респираторной системы. На следующей неделе у него проявился совершенно новый набор симптомов: бесконечный набор ужимок и лицевой тик. Интересным в симптомах было то, что они проявлялись только когда мальчик находился на публике, тем самым провоцируя сильнейшее смущение матери. И вновь симптомы исчезли через несколько недель лечения. Потом Мильтона отправили в летний лагерь, приложив письмо с инструкциями директору. Первые несколько дней в лагере мальчик дулся, отказывался от еды, всем досаждал и в конце концов был отправлен домой из-за полной неспособности приспособиться к лагерной жизни. Когда он вернулся домой, его повышенная активность стала ещё выше, чем прежде. Несколько приёмов у психиатра Смогли убедить ребёнка, что в лагере ему гораздо лучше, чем дома. За оставшуюся часть лета у Милтана получилось гораздо лучше приспособиться в лагере, в основном благодаря тому, что ему дали выиграть несколько гонок и получить некоторый вес в спортивной деятельности. Осенью, когда мальчик вернулся домой, было похоже, что он приобрёл определённое самоуважение, поэтому его отправили в школу на полный день. Под наблюдением врачей консультационного центра и своего учителя Милтон продолжал успешно адаптироваться.